Кроме того, ко времени моего прибытия сюда они, очевидно, больше не использовали тот путь, который я проследил, поскольку магистр ца уже почти полностью опустошил свою библиотеку. Тогда я и понял, почему они так страшно торопятся. Причина в том, что в самое ближайшее время в столицу должно быть отправлено невероятное количество золота. Как это можно сделать? только используя копию статую, которую заказал Ку и которая должна быть отправлена в столицу под армейской охраной. Таков был очевидный ответ. Судья торжествующе оглядел слушателей. Невероятная наглость этого смелого плана делает честь уму его тайного вдохновителя. Наконец я понял, что за сверхъестественное явление наблюдали мажон с Дяудаем ночью в тумане на берегу канала, Я взглянул на карту города и убедился, что дом Курас расположен около первого моста. Стало ясно, что в тумане вас обоих подвел глазомер, и вам показалось, что все это произошло у второго моста. Именно там на следующий день вы и пытались что-то разузнать. Именно там живет Епен, что на некоторое время усилило мои подозрения в отношении этого совершенно безобидного дельца. Во всем остальном ваши глаза вас не обманули». Разве только в том, что люди Ку убили не живого человека, а разбили в куски глиняную форму, которую тайно изготовил Ку, чтобы отлить в ней золотую статую. Эту глиняную форму Ку прислал ничего не подозревающему настоятелю храма в коробе из розового дерева. Хой Пэн открыл короб и воспользовался кремацией тела сборщика как предлогом для того, чтобы раздуть огонь в печи до необходимого жара, в котором... Накопленные золотые слитки можно было расплавить и отлить золотую статую. Я собственными глазами видел этот короб розового дерева и еще удивлялся, неужели для кремации тела необходимо столь жаркое пламя, но ничего не заподозрил. Что ж, с полчаса назад мы прямо из храма пошли в дом Куй, обыскали его и нашли кедровую статую, изваянную мастером Феном, Она оказалась аккуратно распиленной приблизительно на дюжину частей. Ку отправил бы их в столицу, там их снова склеили бы и представили бы в храм Белой Лошади, в то время как золотая статуя была бы доставлена главе шайки. А избавиться от глиняной формы не представляло труда. Ее разбили в дребезги и бросили в канал. Вот Мажун и нащупал бумагу, которой она была обклеена». «Ну и ладненько», — сказал Мажун, — «я рад, что глаза мои меня все-таки не подвели, а то я уже стал думать, что это со мной. Принял корзину с мусором за человека в паланкине». «Но почему магистр Цао присоединялся к этой шайке злодеев, Ваша честь?» — спросил старшина. «В конце концов он сочинитель, к тому же...» «Магистр Цао любит роскошь», — прервал его судья. Он не мог примириться со своим разорением, которое вынудило его покинуть город и жить в старой башне. У этого магистра все фальшиво, даже борода. Когда Ку обратился к нему и обещал немалую долю в прибыли, тот не справился с искушением. В посохе, с которым сборщик пожертвований Цухэй шел той ночью, когда встретил госпожу Ку и Покая, было золото, очередная доля магистра. Господин Ку совершил немалый промах когда, возжелав госпожу Цао, позволил своей прихоти возобладать над осторожностью и принудил магистра Цао отдать дочь ему в жены. И это для меня стало еще одним свидетельством, что эти люди друг с другом связаны. Судья Див вздохнул, допил свою пиалу, затем продолжил. пин человек чрезвычайно жестокий и алчный». Но не он верховодит в этой шайке, он всего лишь исполнял приказы. Я не дал ему назвать имя его хозяина, поскольку у того могут быть здесь соглядатые, и они тотчас предупредят его. Сегодня ночью, а, впрочем, сейчас уж скорее утром, я пошлю в столицу донесения председателю столичного суда с обвинением в адрес этого человека. Пошлю не с нарочным, а с отрядом армейской стражи, который, как вы и верно заметили, уже ждет во дворе». Кстати, начальник отряда только что сообщил мне, что армейская стража схватила Ву, слугу Фана, при попытке продать двух лошадей. Так вот, Ву действительно обнаружил, что совершено убийство только после того, как Акван уже покинул усадьбу. Ву испугался, что его заподозрят в этом, и сбежал, прихватив денежный короб по лошадей. «Все точно так, как мы и предполагали».